Часть 21 Этим же вечером неподалеку от сарая в офицерском убежище, по случаю получения капитаном Тетькиным сообщения о рождении сына, офицерами одной из род у Сольского полка был устроен бомбаус. Глубоко под землей, под тройным накатом, в низком погребе, освещенном пучками вставленных в стакан из свечей, сидели у стола восемь офицеров, доктор и три сестры милосердия из летучего лазарета. Выпито было сильно. Счастливый отец, капитан Теткин, спал, уткнувшись лицом в локоть. Грязная рука его висела над лысым черепом. От духоты, от спирту, от обильного и мягкого света свечей, Сестры казались очень хорошенькими. Были они в серых платьях и серых косынках. Одну звали Мушка, на висках ее были закручены два черных локона. Не переставая, она смеялась, закидывая голову, показывая беленькое горло, в которое впивались тяжелыми взглядами два ее соседа и двое сидящие напротив. Другая, Марья Ивановна, полная с румянцем добровей, необыкновенно пела цыганские романсы. Слушатели вни себя стучали по столу, повторяя «Эх, черт, вот была жизнь!» Третьей у стола сидела Елизавета Кивна. В глазах у нее дробились, лучились огоньки свечей, лица белели, как пятна, сквозь дым, а одно лицо соседа, прапорщика Жадова, казалось страшным и прекрасным. Он был широкоплечий, русый, бритый, со светлыми прозрачными глазами. Сидел он прямо, туго перетянутый ремнем,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 На днях он поплатился за свое честолюбие раны в живот. Елизавета Киевна, вздохнув, сказала, что, значит, штабс-капитан Мартынов — герой. Жадов усмехнулся. «Извиняюсь. Есть честолюбцы, есть дураки, но героев нет». «Но когда вы идете в атаку, разве не геройство?» «Во-первых, в атаку не ходят, а заставляют идти. И те, кто идут, трусы».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 «Ну, скажите, а вы?» Жадов наморщил кожу на лбу, лицо его покрылось мелкими неожиданными морщинами, стало старое. «Что, а вы?» — повторил он резко. «Вчера я застрелил жида за сараем. Хотите знать, приятно это или нет? Какая чепуха!» Он сунул в рот папиросу и черкнул спичку, и плоские пальцы, державшие ее, были тверды. Но папироса так и не попала в огонек, не закуривалась. — Да, я пьян, извиняюсь, — сказал он и бросил спичку, догоревшую до ногтей. — Пойдемте на воздух. Елизавета Киевна поднялась, как во сне, и пошла за ним к узкому лазу из убежища. Вдогонку закричали пьяные веселые голоса, и Марья Ивановна, рванув гитару, затянула басом. — Дышала ночь восторгом сладострастия! На воле остро пахло весенней прелью, было темно и тихо.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 Передайте в восьмую роту приказание. От себя скажете, чтобы его не исполняли. Они и сами не идиоты, чтобы посылать туда людей. Пускай пошлют человек 15 к переправе отстреливаться. Сейчас же сообщите в дивизию, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу. А потери мы покажем из шестой роты. Идите. Да убирайтесь, вы, барышня, обернулся он к Елизавете Киевне. Убирайтесь к чертовой матери отсюда, сейчас начнется обстрел. В это время с шипом пронесся снаряд и ударил шагах двадцати позади в дерево.